Глава двенадцатая. Я стояла, словно парализованная. Не могла сделать даже шага. Хотя безумно хотелось отступить, спрятаться. А еще лучше бежать отсюда, сломя голову. Но ноги приросли к полу. И на каждой щиколотке, словно попудовой гири, повисло. Взгляд намертво прилип к нему. Жадно всматривалась, впитывая каждую деталь, каждый жест. Мне мало его. Сердце одновременно заходилось и в агонии, и в зверином восторге. Не дышало, не шевелилось, даже кровь в жилах застыла. Все происходящее вокруг размылось, растворилось, превратившись в блеклую мешанину. Звуки слились в непонятный низкочастотный гул, давивший на барабанные перепонки. Полная дезориентация, будто в темноте, а я словно падала в пропасть. И единственное светлое пятно, притягивающее к себе внимание, — это он. Смотрела, отчаянно мечтая, чтобы повернулся и посмотрел в ответ, и при этом про себя трусливо повторяла «Только не поворачивайся». «Только не поворачивайся! Не смотри! Не надо!» Их человек семь. Сидят тесным кругом, общаются, смеются. Зорин что-то рассказывает, активно жестикулируя да дрожи хотелось услышать его голос, узнать, о чём он говорит, пройти рядом, почувствовать на себе его взгляд, уловить любимый запах. Надо уходить, бежать, пока есть возможность, пока ещё в голове остались хоть какие-то осколки здравомыслия. «А вот и я!» — раздался бодрый голос Маринки. «Надеюсь, любимая сестрица-беглянка не успела заскучать». Я ничего не ответила, даже голову в ее сторону не повернула, продолжая взглядом гипнотизировать бывшего мужа. «Тин, ты зависла, что ли?» Сестра встала рядом со мной, облокачиваясь на перила и пытаясь заглянуть мне в глаза. «Ты знала?» Еле выдавила из себя два слова. «О чем?» Она непонимающе нахмурилась, потом проследила за моим взглядом и громко, нецензурно выразилась. «Да твою ж мать!» — знала. «Тин, нет! Честное слово!» «Я за весь вечер даже ни разу не посмотрела вниз. Если бы увидела его, предупредила. Ому непостижимо! Вы как два странных магнита! Вас просто стягивает в одну точку!» — причитала сестра. Я слышала ее, как сквозь слой ваты, окутавший меня. «Я не могла сказать, как у нас это вышло!» потому что сама ни черта не понимала. Как? Два дня? Я в этом проклятом городе всего два дня и уже умудрилась оказаться в одном месте с бывшим мужем. И это при моей наивной надежде, что удастся вообще ни разу с ним не пересечься за все время пребывания тут. Но вот как? Почему? Вселяная решила, что давно не издевалась надо мной, что слишком спокойной стала моя жизнь, пора перетряхнуть спороть старые раны, вывернуть наизнанку. «Поздороваешься?» – спросила сестра голосом полным иронии, пытаясь шуткой разрядить напряжённую обстановку. Но замолкла и смущённо отвела взгляд в сторону, когда я повернулась к ней, изумлённо подняв брови. Пообщаться с ним? Да ни за что на свете. Никогда. Лучше сразу сброситься с обрыва в бездну. Марина это поняла без слов. И с тяжёлым вздохом не то спросила, не то утвердила. «Сбежишь?» «Сбегу». «Сейчас или немного побудешь?» «Сейчас». Кивнула, сама взглядом опять примерзла к нему. Пыталась по максимуму впитать каждую черточку, чтобы потом раз за разом воскрешать в памяти его образ, изводя себя бессонными ночами. Ужасно смотреть на человека, который когда-то был твоим. Смотреть и умирать внутри, задыхаться. Надо уходить. Я повторяла себе это раз за разом, но не могла сделать и шага. Тело отказывалось повиноваться. Каждой клеточкой рвалось к нему, как и глупое сердце, трепыхавшееся в груди испуганной птичкой. Молчи, глупая, молчи. Все закончилось. У каждого свой путь. Мозг пытался достучаться. Пробиться сквозь пелену на вождение? Бесполезно. Головой я понимала, что все давно осталось в прошлом, а в груди разгорался пожар. Опять лавиной накрывало невыносимое сожаление, сдирая защитный панцирь, вскрывая свежие, едва затянувшиеся рубцы. Ни хрена это не магнетизм. Это злой рок. Насмешка коварной шутницы судьбы. Дескать, смотри, Кристина, наслаждайся. Вот он. «Человек, которого безумно любишь, но он уже не твой». Я молчала, хотя хотелось кричать во весь голос, выть задрав голову к небу. Силой воли заставила себя перевести взгляд в другую сторону. Но через три секунды снова смотрела на Артема. Невыносимо. Особенно, когда к их столику подошла девушка. Брюнетка с длинными гладкими волосами до талии. Встала позади Артема. По-хозяйски положив руки ему на плеч Потом, наклонившись, что-то сказала ему на ухо. Зорин улыбнулся, кивнул, а она в ответ обвела его шею руками и поцеловала в щеку. Еле дыша я наблюдала за ними, чувствуя, как соскальзываю в пропасть, дно которой усеяно острыми шипами. Девица так и стояла, обняв Артема, а он невозмутимо привычным жестом накрыл ее руку своей. «Черт!» Что ж так хреново-то? Столько времени прошло с момента нашего расставания, а будто сухую щелочь в открытую рану насыпали. В груди нестерпимо жгло от безысходности. Нет, я не блаженная идиотка, думавшая, что все это время Артем, как и я, был один. Он никогда не отличался скромностью, сдержанностью в плане женщин. Так что иллюзий не питало никаких, и от этого еще горше. Внутри все корчилось и кричало от агонии, но снаружи я была холодна, отрешена, сдержана. По крайней мере, мне так казалось. Иди-ка ты домой. Марину мое внешнее спокойствие не обмануло. Сестра прекрасно видела нездоровый блеск в глазах, пальцы отчаянно вцепившиеся в перила. Не обидишься? Шутишь? Это ты обижаться должна за такую подставу. Я уже всё на свете прокляла, что притащила тебя сюда. Ничего страшного. С трудом сглотнула ком из колючей проволоки, вставший посреди горла. Это был отличный вечер, но ты права. Мне надо уходить. Еле сдерживалась, чтобы снова не посмотреть на Зорина. Не надо. Больно. Пусть сделает, что хочет и с кем хочет. Имеет полное право. Мы друг другу больше никто. Давно уже никто. Просто эпизоды из прошлой жизни. Попрощалась с Мариной десять раз подряд. Наверное, это продолжалось бы еще дольше, но ее снова позвали к другому столу. «Ладно, Кристин, беги. Давай завтра созвонимся». Еще раз поцеловались, снова обнялись. Она развернулась и пошла к коллегам. Я медленно выдохнула, по чуть-чуть, потому что казалось, сделай я это за раз, легкие разорвутся. «Всё как в тумане, размыто. Режим слоу-моу». Оттолкнулась от перила, намереваясь уйти, но взгляд снова зацепился за Артёма. «Бесполезно. Я как на ркане, на привязи. Надо уходить, но внутренние цепи с каждой секундой всё сильнее тянули меня к нему. Вдох, выдох. Всё, хватит. Ухожу. Я смогу, у меня получится». Откуда-то сбоку на сцену бодро выскочил маленький плюгавенький ведущий в клетчатом костюме с красным галстуком-бабочкой. Надеюсь, «Надеюсь, вы не успели, успели заскучать. заскучать». Бодро обратился к залу. Раздался нестроенный хор голосов, приветствующих это чудо. «Итак, Итак пришло время нового задания». задания. «Чёрт, сегодня вечер фантов и конкурсов, что ли?» Пока с Мариной общалась, даже не прислушивалась к происходящему внизу. Плевать было. А тут оказывается такое веселье в самом разгаре. «Мне Он снова нужен доброволец. доброволец!» Ведущий скользнул по залу задорным взглядом. «Ну же, смелее! Кто, Кто готов выйти на сцену и, и показать себя во всей красе? Не стесняемся, выходим! Доброволец, ау! У нас есть!» Завопили товарищи из Тёмкиной компании, дружно указывая на него. Я видела, как Зорин пытался от них отмахнуться, Но они чуть ли не силой под всеобщий одобрительный гул вытолкнули его вперед. Артем обреченно покачал головой и, многообещающе показав кулак своей компашки, пошел к сцене, становясь все ближе ко мне, к моему укрытию. Теперь я уже могла рассмотреть прищур зеленых глаз, недовольно поджатые губы. Боже, это нереальное испытание. Итак, приветствуем нашего нового участника – Как зовут, «Как зовут героя?» герой? Ведущий на фоне спортивного крупного Зорина казался убогим заморышем. Артём. Артём невозмутимо ответил, и у меня мурашки вдоль хребта от его голоса. Господи, как мне его не хватало! Вот этих чуть ироничных ноток, лёгкой хреботцы, дура. Какая же я дура! Готова стоять и вечно смотреть на него, слушать. А в голове пульсировала раскалённая ядовитая мысль. «Не мой». Темноволосая девушка задорно смеялась, глядя на него, хлопала в ладоши и посылала ему воздушные поцелуи, а мне от этого было больно, почти на физическом уровне. «Отлично! Отлично. Значит, Значит Артём, Артём, сейчас узнаем, узнаем какое, какое задание, задание тебе достанется. достанется». На огромном экране, стремительно меняя друг друга, замелькали разноцветные кружки с надписями внутри. Я даже не пыталась прочитать, что там написано смотрела на Артёма, который, чуть склонив голову на бок, с иронией наблюдал за происходящим на экране. Наконец картинка замерла, и раздался оглушающий громкий звук фанфар, заставив вздрогнуть от неожиданности. В ядовито-жёлтом круге олела надпись «Караоке». Тёмка, запрокинув голову к потолку, тяжело вздохнул, потом ещё раз показал кулак своим друзьям, в ответ раздался смех и радостный свист. Что, «Что, доброволец не, не готов, готов петь?» – прикалывался ведущий. «Ну, ну почему, почему же готов?», готов? – Зорин пожал плечами. «Уж то-что, а спеть для него не проблема. Хоть одному в душе, хоть перед полным стадионом». Зорина такие вещи не смущают, не напрягают. Всегда восхищалась этой его чертой. «Тогда выбираем песню. Так, артём ты отворачиваешься, смотришь в зал, не подглядываешь». Тёмка с лёгкой полуулыбкой повернулся. «Сейчас, Сейчас на, экране на экране за твоей спиной будут моргать названия песен. песен. Ты, Ты говоришь стоп, «стоп», когда захочешь. Что, что в тот, тот момент, момент высветится, то и поёшь. Понятно? А то... «Поехали!» На экране замелькали названия песен. Зорин стоял, невозмутимо заправив руки в карманы и прислушиваясь к внутреннему голосу. Наконец раздалось его твёрдое. Стоп. Стоп. Итак, Итак тебе, досталась тебе досталась песня «Что оставит, оставит ветер. ветер». Знаешь её? Артём усмехнулся и чуть устало и потер шею. Конечно, Конечно знаю. знаю. Споёшь? Без, Без проблем. проблем. Беспечно пожал плечами. Зорин, как всегда, в центре внимания. Ничего не меняется. Ведущий задавал ещё какие-то каверзные вопросы, пытаясь его смутить, загнать в краску. Без занятие. Артём и смущение на публике – это две несовместимые вещи. Он стоял, заправив большие пальцы в карманы джинсов, непринуждённо общался, прикалывался в ответ. Зал балдел. Его компания вообще зажигала по полной, поддерживая своего добровольца. От их веселья больно в груди, потому что они с ним, а я за бортом. Это не мой праздник, не моё веселье. Я здесь чужая. Мозг кричал, чтобы я прекратила истязать себя, чтобы уходила, пока есть возможность. Исчезала незаметной тенью, но вместо этого я по-прежнему стояла, как завороженная. Слушала голос, пожирала глазами, забыв обо всем, как наркоман, получивший вожделенную дозу, потеряла связь с реальностью. «Отлично! Всегда радует, когда участники готовы на все и не пытаются спрятаться, отсидеться в углу». «Раз уж сейчас будешь петь, то, наверное, стоит эту песню кому-то посвятить, как ты думаешь?» «Можно и посвятить». Как-то невесело усмехнулся Артём. «Тем более песня такая колоритная, прямо в тему». «Замечательно!» и так для кого прозвучит эта песня?» «Для дорогих друзей, которые без зазрения совести подставили, благодаря которым я тут стою и отдуваюсь». С сарказмом ответил Зорин двумя пальцами, сначала указывая на свои глаза, потом на свою компанию. «Дескать, я за вами наблюдаю, и вы у меня потом огребете по полной программе». Те в ответ веселились, что-то выкрикивали. Девушки, «Девушки тоже посвящаем». посвящаем. Конечно. «Конечно». Темноволосая начала в нетерпении подпрыгивать на месте и махать ему руками, вызывая у меня глухое волчье раздражение. Я ее улавливала лишь краем глаза, как назойливую муху, Основное внимание было сконцентрировано на Артёме. «Только, Только для, для них?», них – уточнил ведущий, сыпля плоскими шуточками. «Больше ни для, для кого? кого бабушке, бабушки начальнику?» «Ну, ещё, пожалуй, можно, можно для трусливых для зайцев, зайцев, спрятавшихся в, в, тени. в тени». Невозмутимо ответил Артём, и в этот момент в его голосе уже нет ни намёка на улыбку. Он резко вскинул голову и посмотрел прямо на меня в упор. Две секунды контакт взглядов, и он отвернулся к залу. Этого достаточно, чтобы меня накрыл паралич, не давая вздохнуть, сделать шаг, моргнуть. Артём видел меня. Он знает, что я здесь, что смотрю на него, не отрываясь. Это я тот трусливый зайц, о котором он говорит. Меня начал трясти, и оттеряло остатки кислорода отрывисто мелко дышала. Господи, как же хреново! Проклятая дежавю! Мы это уже проходили. Давно, в прошлой жизни, когда раздолбай Зорин всеми правдами и неправдами добивался ледяной Кристины, пренебрежительно воротивший от него нос. Добился, поймал, приручил, а потом все сломалось, рассыпалось в прах, став просто воспоминанием. Он на меня больше не смотрел. Не обращал внимания. Просто обозначил, что в курсе моего пребывания в этом клубе и все. Больше я его не интересовал. Наконец диджей врубил музыку, и Тёмка бесцеремонно отжала ведущего микрофон. По первым аккордам я не поняла, что меня ждало впереди. Но когда пошли слова, кишки скрутила в тугой узел. «Какая сука поставила именно эту песню?» «Зачем? Чтобы добить меня?» Слова про грусть, про нежность, про ложь, про воспоминания проходили сквозь меня, доламывая все то, что еще жила, трепетала, помогая держаться на плаву. Я не грустила. Я умирала день за днем, думая о нем, о нас, о том, что все осталось в прошлом. обнимал нашу дочь, пряча от нее слезы, и вспоминал Каждый сраный день. Зорин зажигал на сцене, все довольны. И никто не догадывался, что это не просто дурачество. Он говорил словами этой песни со мной. Эта песня, мы с ним, здесь и сейчас. Эта песня, мы с ним в прошлом. не друзья, не эта темноволосая девушка. Это мы, то, что от нас осталось. Сердце захлебывалось кровью, в груди болело, все на разрыв. Глаза безжалостно щипало, но удалось загнать слезы вглубь. Я, как струя, каменное изваяние хотя душа кричала, рыдала в голос, корчилась в агонии. «Выключите музыку! Пусть он замолчит!» «Пожалуйста, я больше не могу этого выносить!» Песня безжалостно продолжалась под всеобщее одобрение, от которого меня покидали последние силы. Почему все так? Почему я одна в этом огромном зале среди улыбающихся лиц тону от звука его голоса, от этих слов, так точно передающих то, что с нами стало. Я пыталась убедить себя, что это всего лишь песня, одна из миллионов, и ничего не выходило. Будь на месте Артёма кто угодно другой, я бы даже не поморщилась, а так. Это моя погибель. С трудом осознала, что рядом со мной снова появилась сестра. Она что-то мне говорила, тянула за локоть, но я ничего не понимала. «Кристин, ну уходи, пока есть возможность». Маринка пыталась отцепить мои пальцы от перил. Безуспешно. Их словно свело. ти начнись Если не хочешь сегодня с ним разговаривать, уходи. Он сделал первый шаг. Дернул тебя за нервы. Показал, что знает о твоем присутствии. Если не готова оказаться лицом к лицу с ним прямо здесь и сейчас, сматывайся. Зорин не из тех, что в кустах отсиживается. Он точно подойдет. Ты хочешь этого разговора? «Ты выдержишь его?» «Она права на все сто». Это выступление полоснуло острым кинжалом по сердцу, спарывая старые раны. Он знал эту песню, знал, о чем буду думать, слушая его. Мог изменить свой выбор, мог вообще отказаться и не петь, но не отказался. Зорин настроен на разговор. Непонятно, с какой целью, но он его уже начал. «И если я сейчас не сбегу, то придется смотреть ему в глаза». Последние аккорды ломали остатки самообладания. Марине, наконец, удалось разжать мои пальцы и оттянуть на шаг назад. Я не понимала, что бубнил ведущий, не слышала зал, все это пустое. Перед глазами только Темка. Отступила еще на шаг, пытаясь освободиться от внутренних оков, сбросить оцепенение Зорин тем временем достал из заднего кармана мобильник, отвечая на чей-то звонок, и спустился со сцены, а потом мы вовсе вышел из зала. Сразу стало легче дышать. Меня трясло. Руки и ноги ходили ходуном. Зуб на зуб не попадал. Всё тело один сплошной оголённый нерв. «Антина!» — рявкнула сестра на ухо. «Пеплова!» Вяло поправила и подошла к нашему столику. «Очнулась, наконец?» «Не знаю». Подхватила с кресла свои вещи. Не уверена. «Всё, Мариш, я убегаю. Давно пора» она рывком притянула меня к себе, еще раз обнимает так крепко, что дыхание перехватило поцеловала в щеку и отпустила. «Держись, завтра созвонимся». «Непременно». Я чуть ли не бегом выскочила из вип-зоны, мечтая оказаться как можно дальше от него. «Домой. Я хочу туда. В маленький город за тысячу километров от Артема. Туда, где спокойно, где душа не мечется иступленно в груди». Сердце оборвалось, когда увидела какого-то парня, выворачивавшего из-за угла. Просто парень, обычный, незнакомый, но на миг показалось, что это Тёмка, и кишки свело от непонятных эмоций. «Это не он! Не он!» шептала себе непослушными губами и проскочила мимо удивлённого молодого человека. «Казалось, я схожу с ума, но справиться с наваждением не было сил». Слетела вниз по лестнице, уже не заботясь о том, как это выглядело со стороны, и замерла. Вход из главного зала впереди. Зорин как раз туда направлялся, чтобы ответить на звонок. М, м что если я сейчас наткнусь на него? Чёрт, я не готова! Я не смогу!» Отчаянно осмотрелась по сторонам в тщетной надежде найти другой выход. Краем глаза выхватила в углу скромную дверь с табличкой «Служебный выход» и побежала к ней. Опять грёбанная дежавюл. Это всё уже было? Все эти песни? Побег через служебное помещение? Тот же сценарий, только в этот раз всё остро, на грани, ломая внутренние защитные стены. Я неслась по тёмному коридору, с каждым шагом всё больше холодея внутри, оборачиваясь через каждые три метра, с ужасом ожидая увидеть Артёма прямо за своей спиной. Пусто. Меня никто не преследовал я совершенно одна в сумрачном коридоре и лишь мои торопливые нервные шаги эхом отражались от стен нагнетая обстановку разжигая панику впереди метрах в пяти медленно открылась дверь я резко затормозила чуть ли не растягиваясь на гладком полу только не Зорин, пожалуйста только не он из подсобки вышел какой то невысокий плотный мужичок в спецодежде заметив меня застывшую с безумными глазами посреди коридора. Удивлённо поднял брови, потом сурово выдал. «Девушка, что вы здесь делаете? Посторонним сюда нельзя». «Знаю». Пропищала в ответ и пробежала мимо него, не обращая внимания на то, что он пытался мне сказать. «Плевать. На всё плевать. Мне нужно уйти отсюда». Заветная дверь с горящей над ней зелёной табличкой «Выход» всё ближе. Я спешила к ней, как к спасительному барьеру. Словно стоит перейти этот рубеж — И всё встанет на круги своя. Схватилась за ручку и с силой дёрнула на себя. Бесполезно. Заперто. Опять в душе поднялась паника. Безуспешно дёрнула ещё раз и ещё, пока до меня не дошло, что надо не тянуть, а толкать. Навалилась на дверь всем своим весом, и она легко поддалась, равнодушно выпуская меня на улицу. В лицо ударил свежий ветер, Швырнув целый ворох колючих снежинок, Но внутри бушевал такой пожар, Что холода даже не заметила. Замерев на крыльце, дышала глубоко, часто, Пытаясь прийти в себя успокоиться, Замедлить бешеное сердцебиение. Снег падал на лицо, Холодными каплями оставаясь на губах, Оседал на волосах, Беспорядочно разметавшихся по плечам. Только тут заметила, что одежда расстёгнута. Сильнее запахнула куртку, дрожащими от волнения пальцами пыталась справиться с непослушной молнией. Именно в этот момент, где-то глубоко внутри, там, где вскрывались старые раны, больно кольнула до тихого обречённого стона, который еле удалось держать до колючих мурашек вдоль позвоночника. Я почувствовала, как сердце еще минуту назад отчаянно бившаяся в груди, останавливается, пропускает один удар за другим. Холод, который до этого я не замечал просачивается под кожу, строится по венам, превращая меня в ледяную статую. Опустила голову, замерла, на миг прикрыв глаза. А потом, тихо, не оборачиваясь, на выдохе сказала «Здравствуй, Тём». От его имени соскользнувшего с языка Стало горько, и перед глазами взметнулись огненные сполохи. Минута оглушающей тишины вспорола барабанные перепонки не хуже атомного взрыва. Я не шевелилась, не дышала, мечтая оказаться в любом другом месте, только не здесь. И сорвалась в бездну, услышав за спиной спокойное «Здравствуй, Кристин».